Наталья Врублевская. Коварный тензилит. Небные миндалины или гланды служат барьером для проникновения инфекции в организм. Однако, если в них развивается воспалительный процесс, они иногда не только утрачивают защитную функцию, но и сами становятся источником инфекции, который может дать старт многим заболеваниям. Утрата защитных свойств. Миндалины представляют собой два комочка лимфоидной ткани, по форме напоминающие миндальные орехи. Они находятся в нишах между передними и задними небными дужками, складками мягкого неба, свисающими по бокам с обеих сторон глотки. Если гланды увеличены, они выступают из-за нижних частей передних небных дужек, и их можно увидеть, широко раскрыв рот перед зеркалом. Миндалины входят в состав лимфоидного глоточного кольца, задача которого создавать защитный барьер от болезнетворных микроорганизмов, проникающих в организм с выдыхаемым воздухом или с пищей. Поверхность небных миндалин неровная, бугристая, с глубокими канальцами, так называемыми лакунами. При микроскопическом исследовании в них вместе с частицами пищи можно обнаружить различные микроорганизмы. Некробы, постоянно заселяющие здоровые миндалины, либо непатогенные, патогенные, не болезнетворные, либо условно-патогенные. А возбудители болезней здоровые миндалины задерживают и обезвреживают. Это их свойство обусловлено тем, что в ткани миндалин имеются иммунные клетки, лимфоциты, и образуются также защитные вещества, такие как гамма-глобулины А и Г. Интерферон. Однако при некоторых неблагоприятных условиях миндалины плохо справляются со своими обязанностями, и в результате патогенные микроорганизмы, попавшие в них и неуничтоженные, могут вызвать воспаление самой миндалины, танзилит от латинского «танзилия миндалина». Сильная боль в горле, ощущение в нем инородного тела, высокая температура – вот характерные симптомы острого танзелита, и известного всем как ангина. Если же воспалительный процесс в небных миндалинах в какой-то степени присутствует постоянно, и болезнь протекает с периодами обострений и ремиссий, то есть улучшений, тогда говорят о хроническом танзелите. При хроническом воспалении нежная лимфоидная ткань миндалин местами заменяется рубцовой, более плотной, соединительной. Такая ткань латает дефекты но не может выполнять функции лимфоидной ткани рубцы нарушают отток содержимого лакун это приводит к возникновению замкнутых гнойных очагов лакунарных пробок представляющих собой скопление омертвевших клеток эпителия слизистой оболочки лакун которые в норме в здоровых миндалинах удаляются частиц пищи живых и погибших микробов а у курильщиков к этому добавляются еще и табачные смолы В закрытых лакунах, образно говоря, карманах, где скапливается гной, создаются благоприятные условия для сохранения и размножения патогенных микроорганизмов, токсичные продукты жизнедеятельности которых всасываются и крови разносятся по организму, воздействуя на внутренние органы. Постепенно миндалины утрачивают защитную функцию и сами становятся источником инфекции, так как теряют способность к самоочищению. Длительно существующий источник инфекции оказывает постоянное вредное воздействие на организм и вызывает непрерывную интоксикацию. Это подтачивает здоровье и приводит к нарушениям в некоторых иммунных механизмах, в результате чего организм начинает реагировать на инфекцию неадекватно, извращенно. По этой причине хронический тензелит считается инфекционно-аллергическим заболеванием. Такой путь развития патологического процесса и обусловливает порой тяжелое осложнение. Не только боль в горле. Один из ярких симптомов хронического танзелита – периодические боли в горле, от умеренных до сильных. Однако это заболевание может протекать и вяло, без явных обострений, со слабо выраженными симптомами. Проявлениями хронического танзелита могут стать першение, соднение, Ощущение кома в горле, воспалительная реакция миндалин на холод, вдыхаемый воздух или пищу, неприятный запах изо рта, незначительное повышение температуры тела до 37, 37,2 градуса в течение длительного времени, нескольких недель и даже месяцев, особенно по вечерам, общая слабость, быстрая утомляемость, головная боль неприятные ощущения в ухе, неврологические боли, отдающие в ухо или шею, увеличение подчелюстных и шейных лимфоузлов, болезненных при пальпации, то есть прощупывании, появление ломоты и тянущих болей в коленных и лучезапясных суставах, в подвздошной области. Вялое течение болезни опасно тем, что обычно не вызывает тревоги, а между тем риск осложнений нарастает. Поэтому даже небольшая периодическая боль в горле, субфибрильная температура, сохраняющаяся неделями, это серьезный повод для обращения к врачу. Факторы риска Развитию хронического танзелита способствуют аденовирусная инфекция, повторные ангины, острые инфекционные заболевания, протекающие с поражением лимфоидной ткани на ринит ренит, насморк. Фарингит, воспаление глотки, скарлатина, корь, дифтерия и другие. Очаги хронической инфекции около носовых пазух и зубов, синуситы, в том числе гнойные гаймориты, а также кариес, пародонтит. Постоянное дыхание ртом из-за излишнего разрастания аденоидной ткани, искривление носовой перегородки, полипов в носу и так далее. Которая охлаждает и сушит миндалины, снижая их сопротивляемость инфекции. Есть и другие факторы, повышающие риск хронического танзелита. Все, что ослабляет общий иммунитет организма, любые хронические заболевания, переутомление, переохлаждение, погрешности в питании, курение, злоупотребление алкоголем, может привести и к снижению защитных свойств лимфоидной ткани в области глотки. Пусковой механизм многих заболеваний. Миндалины связаны со многими внутренними органами, в том числе такими важными, как сердце, почки, печень. Инфекция и интоксикация бродят по всему организму, находя наиболее уязвимые места. Подсчитано, что хронический тензилит может служить пусковым механизмом для развития более ста заболеваний, назову наиболее распространенные из них. Коллагеновые болезни или коллагенозы, вызванные поражением соединительной ткани различных органов и стенок их сосудов. Ревматизм, ревматоидный артрит, системная красная волчанка, склеродермия, узелковый периартериит, дерматомиазит. Заболевания сердца. Пороки сердца, приобретенные вследствие эндокардита, воспаление внутренней оболочки сердца миокардит, воспаление мышечной оболочки сердца, аритмии. У молодых людей до 30 лет, страдающих хроническим тонзиллитом, часто наблюдаются кардиалгии, то есть неопределенные боли в области сердца, причиной которых является тесная анатомическая связь между лимфатическими протоками миндалин и лимфатической системой сердца. Поражение почек, пелонефрит, гломерулонефрит и тому подобное. Заболевания кожи и подкожной жировой клетчатки. Псориаз, нейродермит, атопический дерматит и другие. Лечение этих болезней без санации очага хронической инфекции не дает эффекта. Поражение печени и желчно-выделительной системы. Холангит, холецистит, холангия холецистит. Заболевания бронхолегочной системы. Хронический бронхит. Бронхиальная астма и другие. Пульмонологи отмечают, что своевременная санация очага-инфекции в небных миндалинах вдвое снижает число осложнений при хронических заболеваниях легких, Нарушения в репродуктивной системе женщин, бесплодие, маточное кровотечение, гипоменструальный синдром, эндометриоз, миома матки, лечение хронического танзелита. Хронический тонзиллит нефатальный диагноз. Лечить это заболевание надо обязательно и как можно скорее, не рассчитывая на то, что жить он не мешает и якобы когда-нибудь сам пройдет. Общее лечение включает антибактериальную, противоаллергическую, общеукрепляющую и иммуностимулирующую терапию. В качестве местного лечения применяются полоскания, орошение нюбных миндалин, промывание лакун, смазывание гланд. И физиотерапевтические процедуры. Хронический тонзиллит коварен, даже когда боль в горле исчезает и температура нормализуется, в миндалинах может продолжаться воспалительный процесс. Поэтому, чтобы навсегда избавиться от болезни, надо выполнять назначение врача и после того, как очередная ангина осталась позади, то есть в период ремиссии. Курс лечения нужно проходить дважды в год. В некоторых случаях назначается хирургическое лечение. Тонзилектомия ⁇ удаление гланд. Раньше ее рекомендовали часто, но сейчас, после того, как роль миндалин была глубже исследована, их удаление называют операцией отчаяния. Оно показано только при стойком отсутствии эффекта от неоднократно проводимого консервативного лечения. Хирургическое вмешательство не лишено негативных последствий. В виде заболеваний глотки, хронического фарингита, носа и околоносовых пазух, а также ослабление иммунитета в целом. Как себе помочь? Дополнительно к лечению, прописанному отоларингологом, можно использовать домашние средства. Они значительно повышают эффект лекарственной терапии. Для полоскания горла целесообразно чередовать растворы лечебных препаратов с настоями лекарственных трав – ромашки, эвкалипта смеси зверобоя с цветками календулы, коры дуба, соком каланхоя. В этих же целях можно использовать поваренную соль, одну чайную ложку на один стакан теплой воды, пищевую соду, одну-две чайные ложки на один стакан теплой воды, настойку прополиса, несколько капель спиртового раствора прополиса на полстакана теплой воды, лимонный сок, выжатый из половины лимона сок развести в половине стакана теплой воды. Полоскать горло надо 3 раза в день после еды, в течение месяца. Затем на 1-2 месяца сделать перерыв. Лучше всего в течение дня чередовать разные средства для полоскания. Полезно жевать корень аира по 0,5 – 1 грамму, 3-4 раза в день, на протяжении 2 недель. Для повышения защитных сил организма половину головки чеснока мелко порубить с половиной лимона, залить двумя стаканами кипятка, настаивать сутки. Хранить в холодильнике. Каждое утро принимать натощак по одной столовой ложке. Для детей следует уменьшить дозу вдвое. Если нет аллергии на продукты пчеловодства и не повышен уровень сахара в крови, в период обострения рекомендуется три раза в день за полчаса до еды съедать по одной столовой ложке меда, а ребенку по одной десертной ложке. Мед надо подержать одну-две минуты во рту, медленно рассасывая. Помогает также жевание натуральных медовых сот. Кроме того, на область шеи полезно делать прогревающие медовые компрессы. Как при обострении, так и для профилактики применяется прополис. Кусочек прополиса величиной с горошину держать во рту, Время от времени перемещая его языком, рекомендуются чесночные ингаляции свежий сок чеснока развести горячей водой. Для взрослых в соотношении 1 к 10, для детей 1 к 50. И один раз в день дышать ртом над емкостью с этим раствором в течение 5-7 минут. Проводить такие ингаляции в течение двух недель. Одна из эффективных процедур – смазывание миндалин пихтовым маслом и закапывание его в нос, по одной капле в каждую ноздрю. Проводится 4-5 раз в сутки в течение 2-3 дней. Неприятные ощущения проходят через 5-10 минут. Смазывать заднюю стенку глотки и миндалины можно также маслом чайного дерева или соком алоэ, смешанным с натуральным медом в соотношении 1 к 3 в течение 1 месяца. Активизировать кровообращение в области миндалин помогает массаж. Круговыми движениями с легким точечным надавливанием массировать указательными пальцами за ушами и в подчелюстной области шеи. Это помогает вытолкнуть гнойные пробки. При хроническом танзелите очень полезно петь. Во время пения улучшается кровоснабжение миндалин. Море, солнце, сухой воздух прекрасно лечат насоглотку. Поэтому больным хроническим танзелитам полезно ежегодно хотя бы в течение двух недель отдыхать на морских курортах, в регионах с сухим воздухом, Крым, Средиземноморье. Самое подходящее время для этого – весна и осень, когда танзелиты обычно обостряются. Имеет значение и рацион. При хроническом танзелите особенно полезны цветная и белокочанная капуста, морковь, чеснок, зеленый и репчатый лук. Цитрусовые, абрикосы, яблоки, апельсиновый и гранатовые соки, клюквенный и брусничный морсы. При этом конфеты, пирожные, торты, другие мучные изделия следует ограничить. Осенью рекомендуется съедать каждый день по стакану ягод, облепихи, брусники, клюквы или смородины. Конец статьи.